Глава 87. Леонардо. Милан. Италия. Февраль 1497. В трапезной Санта-Мария-де-Ла-Грация тишина. Слышен только звон ложек и иногда случайный скрип стула по каменному пулу. Я отправляю в рот ложку водянистой кукурузной каши и смотрю на монахов-доминиканцев. Вокруг меня их столпилось дюжины две. Справа от меня его светлость. Но Людовика не съел ни кусочка. Вместо того, чтобы приступить к трапезе, герцог Милана сидит перед своей тарелкой, уставившись в стену перед нами. Стена большей частью пуста. Но это пока. Я сделал на ней примитивный набросок. Симметричную композицию с изображением Христа в окружении учеников. Мужчины собрались вокруг стола совсем как мы сейчас. Тайная вечеря. Его светлость еще несколько месяцев назад просил меня подготовить эту фреску. Но все, чего он хочет теперь, это сидеть здесь с монахами и пялиться на мою незаконченную работу. Так с начала января, с тех пор, как смерть победила рождение и унесла его юную супругу и младенца на небеса его светлость, только и сидит, уставившись в одну точку. Не ест. Почти не говорит. Потеря его Беатрича так потрясла Людовика, что он приказал зависеть черной тканью все окна в герцогском дворце. Музыка, пиры, сборище — все это кончилось. Даже Лукреция Кривелли, которая носит собственного его ребенка, не может его утешить. По темным коридорам теперь ходят украдкой только горничные. Единственное, что сделал его светлость, это попросил меня завершить тайную вечерю на северной стене трапезной и просить трапезничать здесь с ним дважды в неделю. И вот теперь я сижу, ем, И смотрю вместе с Людовика на эту стену, размышляя о том, как сделать изображение на ней красивее, таким, каких еще никогда не видывали в Милане. Значит, мы переходим к новому проекту. На этот раз это не транспорт для войны и не летающая машина. Но и этого будет достаточно, чтобы оставаться у его светлости на службе то время, пока он не сможет снова думать о военных делах.